ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ Уголек съежился и прижался спиной к холодной стене. В оглохших ушах пульсировал въедливый тонкий писк. Холод глубоко проник под грязную влажную шерсть, прилипшую к коже. Голова кружилась, и стены плыли. Пол изгибался и ускользал из-под лап. Тошнота подкатывала к горлу, и изо рта капала кислая слюна. Уголек снова и снова погружался в тяжелое забытье, из которого его вырывал холод или судорога. На краткий миг сознание мучительно возвращалось, и тогда боль пронзала маленькую голову. Сквозь пульсирующие накаты чудился голос Маши. Она звала его, и Уголек со страхом беспомощно оглядывался, пытаясь высмотреть ее лицо в темноте. Отчаянно ворочался, но бессильно падал на окоченевшие лапы. Кричал, но выходил лишь слабый скрип. Сознание вновь ускользало в беспамятную даль. Видения во мраке и вспышки боли сменяли друг друга без конца и начала. Но, наконец, облегчение пришло. Боль притупилась, тошнота отступила. Силы возвращались, но голова все еще кружилась. Нестерпимо хотелось пить. Уголек долго прислушивался к пугающим шорохам из ниоткуда. Глаза, понемногу привыкшие к темноте, выхватывали из мрака облупившуюся кирпичную кладку. Ржавые трубы змеились вдоль стен, а по углам чернели странные силуэты незнакомых предметов. «Впервые в жизни он остался один, совсем один». Уголек старательно вылизывался, пытаясь унять дрожь. Шерсть провоняла чем-то химическим и горчило на пересохшем языке. Слух постепенно прояснялся, и обоняние обретало прежнюю остроту. Сырой воздух пах плесенью и разложением. Уголек вспомнил протухшую курицу из ведра. А еще он отчетливо уловил запах неведомых существ. Уголек даже стал различать шуршание и слабое попискивание. Любопытство пересилило страх, и он осторожно направился на звук. Беззвучно подкравшись к источнику непонятного писка, вздрогнул. Мелкие, юркие существа ринулись в рассыпную. Уголек растерялся, но лишь на мгновение. Стремительный прыжок, и существо уже бьется под цепкой лапой. Когти впились в жертву с несвойственной яростью. Уголек ощутил, как в глубине его естества, в бурлящей крови проснулась древняя неудержимая сила. И он уже не в подвале, а в тропических джунглях. Лапы стали больше, мощнее, с жестким пятнистым покровом. Под ними бьется не крыса, а агонизирует поверженная антилопа. И рев его, голос предков, стремительных и ловких охотников. Но тут все прошло. Волна ощущений схлынула. Существо перестало трепыхаться. Уголек ослабил хватку и ткнул его лапой, желая поиграть, как с кроличьим хвостом. Оно выглядело мертвым. С интересом принюхался. Едкая смесь фекалий, влаги и кислятины ударила в нос. Уголек сморщился, зажмурился и фыркнул. В тот же миг существо выскользнуло из-под когтей и проворно юркнуло в щель. Уголек растерянно поглядел ему вслед. Лишь в воздухе осталась мерзкая вонь, а в зубах горький привкус обмана. Уголек долго брел по лабиринту подвала, едва волоча слабеющие лапы тщательно обнюхивал каждую трещину, шарахаясь от шорохов в темных закоулках. Жажда и холод почти одолели, когда уголек уловил едва различимый шепот воды. Властно манящий, он придал немного сил. Уголек упрямо пополз вперед, протискиваясь под трубами и царапая бока ржавые хомуты. Наконец выбрался в просторное помещение. Оно оказалось настоящим островком спасения среди затхлой безысходности удушливых коридоров. С потолка по стенам струилась вода, собираясь в лужу на растрескавшемся полу. Он припал к ней, жадно глотая грязную жидкость с привкусом извести и ржавчины. Металлическая горечь саднила горло и язык, но уголек жмурился от удовольствия, наслаждаясь каждым глотком. Ни разу в жизни он не пил ничего вкуснее. Напившись вдоволь, взобрался на теплую трубу, обмотанную ветхой изоляцией. С облегчением ощутил, как она медленно согревает замерзшие лапы и втянутый от голода живот. Тепло нежной рукой успокаивающе поглаживало его, изможденного и смертельно уставшего. Отяжелевшие веки предательски слипались, несмотря на попытки бороться с ними. Уголек постепенно погружался в сон, но каждый шорох возвращал к реальности. Приоткрывая то один глаз, то второй, как часовой на посту, он пытался контролировать пространство. Внезапно ему почудился свет, точнее блики. Странные блестки играли на черной поверхности лужи, из которой он пил. Сперва уголек равнодушно наблюдал за ними, но вскоре насторожился. Блики ритмично плясали в воде в такт шаркающим нетвердым шагам. По стенам поползли уродливые тени. Шерсть на спине встала дыбом, когти вонзились в изоляцию. Зрачки расширились, ловя каждый отблеск. Прижавшись к трубе, обратившись вслух, он вновь ощутил то самое неведомое древнее. «Уголек! Уголек, мальчик, ну где же ты?» Умоляюще ласково кто-то звал. Голос чужой, надсадный, сиплый, но интонация, какие-то неуловимые нотки. Уголек узнал, конечно, узнал. «Маша!» — заскрипел уголек таким же слабым, не своим голосом.